Глава 7. Эдар вместе с ройдом наблюдали за поединком между Луизой и отшельником Хассе. После очередного столкновения земля ощутимо дрогнула, а из их временного жилища выбежала взлохмаченная Ольга. Что случилось? Землетрясение? Нападение? Растерянная, ещё не до конца проснувшись, быстро спросила она, оглядываясь вокруг. Нет, это Луиза с отшельником устроили спаринг. Буднично ответил Эльдар, не отрывая взгляда от дерущихся. "А, «Э, то есть?" Ольга с удивлением взглянула на него, а потом в ту сторону, куда он смотрел. Опять страсть Луизы драться со всеми, кто хоть как-нибудь был силён рукопашном в бою, была широко известна, особенно Ольге, которой потом приходилось извиняться за подругу. После весьма оригинальных способов начала спарринга. В этот раз, судя по всему, отченик был не против тренировки. Усмехнулся, глядя на угрюмое лицо Ольги Рольт. «И долго они уже так?» Окончательно проснувшись и внимательно следя за боем, спросила она. «Один час двадцать минут», — спокойно ответил он. «Они что, не используют магию?» — удивилась Ольга. Но тут же сама себя поправила. «Хотя нет, она использует магию крепления и увеличения силы. А, еще и скорости. А вот отшельник, не пойму». Очень хорошее замечание, задумчиво произнёс Рольд. Кажется, я начинаю понимать, чем так интересен отчельник нашим академикам. И чем же? Он почти на равных дерётся с магом. Вот только магии в нём абсолютный ноль. Улыбаясь, ответил Рольд на вопрос Ольги. Ну наставник, вокруг его тела непонятная синяя аура, возразил Эльдар. Разве это не заклинание? Нет, это что-то другое. А что именно, я и сам не знаю, сосредоточенно всматриваясь в мерцающую фигуру отшельника, ответил Рольд. Кстати, судя по всему, эта сила как-то связана с рисунками на его теле. Они там явно не для красоты. Фу, да примени Луиза заклинание атаки и всё, конец отшельнику, фыркнула Ольга. Никакая странная сила не спасёт. Возможно, задумчиво качая головой, произнёс Рольд. Возможно. «А ты что думаешь, Эльдар?» Де Моунти, как и Луиза, обучался знаниям ближнего боя. И хотя лучшим бойцом Академии была Тьютбери, да и на всем материке было только восемь разумных сильнее нее, но Эльдар не сильно отстал. На данный момент он занимал двадцатое место в Империи среди бойцов ближнего боя. «Не знаю», — нахмурился Эльдар. «С одной стороны, Оля права, но что-то не дает мне покоя». слишком уж чисто он дерётся, как будто на показ. Да и это странное знание нашего стиля. Откуда он известил начальнику, причём именно в классической форме без новомодных добавлений? А покороче можно? Поморщилась Ольга от нудного лекторского тона Эльдара. Будь это настоящий бой, не уверен, что Луиза смогла бы победить даже с магией, с укором посмотрев на неё, ответил Эльдар. О, кажется, закончили. Радостно заметила Ольга то, что все и так видели. В этот момент к ним присоединился Ахелио, спустившись откуда-то сверху. Ну что? Сразу же обернулся к нему Рольда. Пусто, отрицательно поматал головой Ахелио. Связи нет и похоже не будет. Возможно, спутник сюда не достаёт. Хотя можно ещё ночью попробовать. Печально вздохнул Рольда. А что случилось? Зачем нам связь? Тут же с любопытством во взгляде вмешалась в их разговор Ольга. «Нужны идеи, как вытащить отсюда отшельника и дракона», — мрачно ответил Рольд. «Обоих устраивает жизнь тут, в долине, а нам они нужны в Империи». «Фу, тоже мне проблема», — фыркнула Ольга. «Пообещай дракону увеличить его сокровищницу в два раза, и он твой навеки, а без него отшельник вряд ли останется». «И что же ему помешает остаться?» С сарказмом в голосе спросил Ахелио. «Не станет дракона, и ему самому придется отпугивать желающих тут пожить, чего он и хочет избежать». С просветлевшим лицом ответил Рольд вместо Ольги. «Олечка, ты просто наш гений». «Ага, я такая». Слегка покраснев и шаркая ножкой смущенно произнесла Ольга. «А если у него очень большая сокровищница?» – логично предположил Эльдар. Наставник, вы уверены, что руководство одобрит такие траты? Дракон-то уже давно тут обитает. Мог и 10 тонн золота насобирать, а ещё артефакты редкие и камни драгоценные. И всё теперь надо удвоить. Хмм, да. Об этом я как-то не подумал. Почесав затылок, произнёс Рольд. Одно могу сказать точно: пока мы не придумаем способ их отсюдова вытащить, миссия не будет закончена. Нам тут что, жить, что ли? возмутилась Ольга. Не хотите здесь жить? Ищите причины, отрезал Рольд. Единственным разумным, который искренне был всем доволен, был дракон Вини. Новые разумные в сокровищницу не лезли, нападать не собирались, так что всё шло отлично. Особенно его радовало наличие нового трофея в коллекции. Артефакт в виде двух сфер, соединённых золотой подставкой, с отделкой из драгоценных камней, да ещё и внутри было аж 20 крупных магических кристаллов. Что именно делал этот артефакт, дракона не интересовало. Главное, что он красивый и выглядит роскошно, но кое-что дракон не знал. Этот артефакт был связан с хозяином каравана, которого дракон и ограбил. И сейчас по этому сигналу направлялась целая армия, желая вернуть украденный предмет. С сожалением запрятав артефакт в нишу, из которой собственно и появился его сосед по долине, дракон уселся посреди зала и стал с наслаждением рассматривать свои сокровища. Если бы в этот момент рядом оказался Хассе, то его удивлению не было бы предела увидеть, как дракон медитирует. Явно никто не ожидал бы Сам же дракон был не просто разумным, но и отличался любознательностью и даже тягой к исследованиям. Лет 300 назад он встретил человека, который мог превращаться в волка. Поймав столь интересную игрушку, дракон долго выискивал, как именно ему удаётся менять тело. Толкум ничего выяснить не удалось, так что дракон ограничился наблюдением за этим странным существом, заставив его менять тела несколько тысяч раз. Пока наконец полностью разобрался с этим процессом, дракону хотелось тоже научиться менять тело. Это позволит ему лучше прятаться и больше украсть. Так что загоревшись этой идеей, он приступил к исследованию. Метод, который использовал человек-волк, ему не подходил. Тот трансформировал своё тело с помощью магии из лишки, а также нужные ресурсы хранил в магическом кармане. Такой скрытый от всех магический карман у дракона тоже был. причем солидного размера. И сейчас в этом кармане рос плод его научной мысли. 300 лет экспериментов дали свой результат. Он придумал идею, как получить второе тело. Нужно его вырастить. Процесс рождения он изучил полностью. А вот то, чем он занялся после этого с помощью магии и клеток разумных, шокировало бы всю научную когорту магов Доринола. Этот с виду самый обычный дракон занялся генной инженерией. причём не на основе научных докладов и материалов, а руководствуясь только магией и множеством опытов. 200 лет сплошных неудач ничуть не расстроили дракона. Он, как и полагается представителям его вида, обладал терпеливостью и усидчивостью. Последний экземпляр, способный перевернуть науку целого мира, да и не только его, сейчас рос в магическом кармане, и тут всё было новым и даже гениальным. Во-первых, Дракон научился регулировать время в своём кармане. Во-вторых, смог придумать способы контроля магии внутри него. В-третьих, добился роста клеток в этом изолированном мире. Ну и в-четвёртых, смог настроить своё сознание на клетки зарождающегося мозга и соединиться с ними. Всё это требовало просто гигантских затрат маны. Так что дракон не просто так смирился с новым соседом и гостями. Прекрати он свой эксперимент и перестань тратить ману, то далеко не факт, что ХСС мог бы справиться с драконом. Для сравнения, его полный объём маны, если убрать затраты магического кармана, был больше, чем у всех гостей вместе взятых. Но на счастье всех разумных, дракон Вини был заинтересован в результате эксперимента сильнее, чем в драке. К тому же, смерти его никто не желал, на сокровища не зарился, жаль только говорить, дракон не мог Ему было безумно интересно узнать, как тут ощутился его сосед. Не мог он ошибиться, когда проверял новую пещеру. Тут не было ничего, и этой ниши точно не было. У что, что? А находить пустоты в любой породе драконы умели безошибочно. Но ну, а разумных могли почуять за пару километров. Мысли дракона прервали сотрясение земли. Поморщившись, он вылез из пещеры и посмотрел на дирущихся разумных, да так и замер. Моментально вызвав все доступные чувства, он с огромным вниманием следил за своим соседом, но даже его острое зрение, обоняние и другие чувства пасовали перед увиденным. Эти странные потоки энергии вокруг Хосе никак не поддавались пониманию дракона, но в одном он был уверен на все сто процентов. Именно этой энергии не хватало его эксперименту, именно из-за ее отсутствия плод неуклонно пытался разрушиться и умереть в очередной раз. Если бы дракон знал и мог произнести слово «Эврика», то сейчас на скале сидел бы разумный с радостным блеском в глазах и повторял бы это слово. В сильном нетерпении он дождался конца поединка между соперниками, и когда Луиза ушла к своим, сразу же полетел к Хосе. Приземлившись рядом с ним, с нетерпением уставился на соседа. «Я так понимаю, ты что-то хочешь спросить?» Усмехнувшись, произнес тот «Аврика». Глядя на явно возбуждённого увиденным дракона, дракон в ответ неистово закивал головой. Хм. И как же нам это выяснить? задумчиво спросил Хассе, на что дракон показал лапой на него и как бы обвёл его контур. Тебя заинтересовал мой стиль боя? спросил Амадил, но дракон отрицательно помотал головой. Я сам? Положительный кивок. Ага. Ты хочешь узнать, как я без магии смог драться? Дракона вижу на фыркну. Хм. Может, тебе интересно, что за силу я использовал во время драки? Отчаянное кивание головы. Как интересно, протянула задача на хасе. Дракона интересует внутренняя сила жизни. Однако ты полон сюрпризов, мой друг. Выжидательный взгляд дракона. Вот и весь ответ. Хорошо. Я попробую показать и даже возможно научить, но будет сложновато освоить медитацию. Проведя весьма длительную лекцию о медитации и её стилях, Амадил с удивлением наблюдал, как дракон с ходу погрузился в состояние дзен. Внимательно присмотревшись к нему, Хассе произнёс: "Я смотрю, ты уже знаком с медитацией и даже полностью погрузился в сатори. Удивительно". Покачал он недоуменно головой. Если бы учитель узнал, кого я обучаю силе, то наверняка потерял бы дар речи. Ладно, раз у тебя всё так хорошо, попробуй почувствовать энергию тела. Она неким сиянием окружает каждый твой орган. Дракон, в точности исполняя задание Хассе, сосредоточился на себе. Только с десятой попытки у него получилось почувствовать то, о чём говорил человек. От радости дракон чуть не потерял контроль над собой. Но сумел справиться с эмоциями и продолжить выполнять наставление. Теперь понемногу ощути мою энергию. Положив руку на голову лежащего перед ним дракона, амадил слегка подал силу в неё, пребывая в собственном состоянии дзен. Чувствуешь, как я перемещаю её из одной руки в другую? Это и есть внутренняя энергия разумных. Дракон попробовал повторить то, что показал человек, но ничего не получилось. И даже его состояние разрушилось, как иллюзия. Вини, обиженный и расстроенный, фыркнул. Ну-ну, успокаивающе погладил его по голове Хассе. Не стоит расстраиваться. С первого раза ни у кого не получалось. Понадобится годы тренировок, чтобы только начать перемещать силу, а уж применять это отдельный вопрос. Но судя по твоим стараниям, лет через 10 ты достигнешь неплохих результатов. Дракон только грустно и печально вздохнул, но тут же взбодрился и опять приступил к медитации. Он увидел цель и главное понимал, что эта цель достижима. Дальше лишь тренировки и упорство. Как же хорошо, что такая случайная встреча смогла, возможно, помочь ему найти решение проблемы. В это самое время на соседней планете Изанель состоялось общее собрание командиров всех 12 армий планеты, на котором также присутствовали два посланника богов и глава магической лаборатории. Главным на этом собрании был командир стражи дворца богов Аргу Назаран. Оглядев всех присутствующих строгим взглядом, он неспешно прошёлся вдоль широкого стола, стоявшего точно по центру большого приёмного зала во дворце посланников. Сами посланники сидели в духе отдельных креслах, больше похожих на троны, возле главной стены зала. Остальные разумные сидели за столом и внимательно смотрели на Аргула. Вы все были собраны по личному желанию и согласию всех наших великих богов, торжественно произнёс он. И причина именно такого состава непроста, но прежде чем озвучить желание богов, Я попрошу уважаемого учёного Паруга рассказать об открытии наших учёных магов в области создания источника маны из заключённых магов. Прошу. Спасибо за оказанную честь. Встав с места и вежливо поклонившись командиру, а потом и посланникам, произнёс учёный: "Правда, я сомневаюсь в большой значимости сделанного открытия, но тем не менее расскажу о нём. Один из наших учёных магов был найден способ получения маны из любого живого мага. Мы надеялись этим решить проблему острой нехватки маны в нашем мире. Идея заключалась в том, чтобы уже умирающих магов заключать в некий сохраняющий контейнер и заморозив их физическое состояние получать ману, тем самым продлевая службу гражданина на пользу обществу. Эксперимент полностью был завершён, и устройство готово к работе. Но, к сожалению, умирающие маги теряли связь со своим источником, и подставка маны прекращалась. Если быть точным, то её было слишком мало, меньше, чем тратилось на поддержание здоровья пациента. Отличный результат, довольно произнёс Аргу, не обращая внимания на удивлённо замолчавшего учёного. А скажите, уважаемый, если в такой контейнер поместить полностью здорового мага, то каковы будут результаты? Стопроцентная эффективность, пожав плечами, произнёс учёный. Но они и так смогут спокойно отдавать свою ману без. Достаточно, оборвал учёного Аргул. Садитесь. То, что нужно, мы уже услышали. А теперь внимание. Послание богов. Возле нас есть целый мир, заселённый дикарями, среди которых много магов. Эти отсталые и разумные даже в наших богов не верят. Но это нам на руку. Боги через год откроют нам порталы в этот мир, где мы сможем захватить всех магов дикарей. И с помощью изобретения наших ученых заставим их служить на благо цивилизованного общества. С нами в первый столь серьезный поход отправятся 12 посланников и даже, возможно, 5 богов». Последние слова Аргул произнес с важностью и почтением. «Наша задача – выбрать шесть армий, которые и нанесут удар по шести материкам другого мира». Сразу хочу предупредить. Там есть сильная и развитая цивилизация магов, что поклоняется лживым богам и чтит не только магию, но и богопротивные изобретения из металла и других материалов. Их маги весьма сильны, поэтому попрошу не расслабляться. Строго оглядев всех, сказал Аргул. Благодаря посланникам нам известно примерное количество архимагов противника. «А также у нас есть карты этого мира!» Аргул взмахнул рукой в сторону стены, на которой висели огромные карты пяти материков и общая карта планеты. «У нас в запасе год, чтобы подготовиться к походу!» Один из посланников слегка наклонил голову, что не ускользнуло от внимания Аргула, который тут же с почтением устремил на него уважительный взгляд и замолчал. «Вас ждут не только вражеские маги!» Негромко и спокойно произнёс посланник: "Это другой мир. Там магия работает не совсем так, как у нас, а вашим телам будет трудно приспособиться к новой среде. Учтите и эти факты". "Спасибо за уточнение", поклонившись с искренним почтением, поблагодарил Аргул. "Я думаю, все понимают, насколько важна эта миссия. Поэтому отречьте эмоций и рассуждайте только разумом". Уважаемый Арос, хочешь что-то спросить? Заметив небольшой кивок одного из военноначальников, спросил Аргул. Насколько я понимаю, возможности предварительно испытать нашу магию там, в другой среде нет. Вставая и глядя на Аргула, произнёс Арос: "Поэтому предлагаю научному отделу сформировать отряд, который отправится с нами и по прибытии на место сразу же займётся изучением мира. Главный же вопрос с какой армией мы столкнёмся на том развитом материке? Сформируйте все ваши вопросы по новому миру, и я, отправившись туда, попробую найти ответы, вместо Аргула ответил ему второй посланик. К сожалению, мы не можем пока показать своё присутствие в том мире, иначе Дикари могут что-то заподозрить. Уровень их технологий весьма высок. а вот военная мощь весьма слаба. «Прекрасные новости!» — улыбнулся Аргул. «С такой поддержкой будет несложно закончить операцию в установленные сроки. Конечно, имеем мы возможность находиться в новом мире хотя бы год, и все дикари были бы подчинены. Но, увы, у нас только месяц на всю операцию. Потом боги откроют нам порталы обратно».